— сообщил он. — Видите, на внутренней стороне инициалы В.К. — Интересно, интересно, что это за В.К. — о Ставил свою визитную карточку. — Ищите да обрящите. — Так, кажется, говорится в священном писании, — улыбнулся профессор. Затем со вздохом проговорил. — Обследование, исследование, улики... в с это, конечно, хорошо, но прошла-то уж целая неделя, а воз и ныне там. Поймите, товарищи, украдены не просто ценности, хотя и немалые. Украдены вещи, которые мне бесконечно дороги, как память о друзьях из разных стран мира. И будет очень жалко, если все это сгинет. Надо принимать... Экстренные, чрезвычайные меры. «Все возможное будет сделано, профессор», — заверил его Гордеев. «Кратчайшее расстояние до цели п р я м а я Иными словами, по законам здравого смысла, человек, берясь за что-либо, будет делать прежде всего то, что может привести к результатам быстрее, с меньшими потерями сил, времени». средств Было вполне логичным, что оперативная группа, начиная розыск преступников, ограбивших квартиру профессора К., начала с в ы я с н е н и е связей, о к р у ж е н и е профессора, людей, близко знающих его образ жизни, интересы. Люди его круга были сразу же исключены из плана оперативных мероприятий. Но даже такие выдающиеся люди, как профессор К. не могут общаться только с себе подобными. Жизнь неизбежно сталкивает их и с другими людьми. В квартиру профессора был в х о ш ь студент одного из музыкальных училищ столицы, Геннадий В. Вскоре после событий на Бульварной бывший музыкант Вдруг взял годовой академический отпуск, буквально за один-два дня рассчитался со всеми друзьями, кому был должен. На дружеской вечеринке в одном из ресторанов он заявил приятелям, что уезжает к себе на родину, в Кишинев, и там завершит одну вещицу, которая позволит ему, он уверен в этом, без особых трудов, попасть на композиторское отделение консерватории. Геннадий был не из серьезных парней. Учился неважно, любил п р и х в о с т н у т ь потому приятели не придали особого значения его очередному пируэту. Задурил Генка. Поболтается с месяц в другой дом и опять вернется. Куда он дерется? Будет приставать ко всем, чтобы помогли догнать курс. Интерес оперативной группы Геннадию М., Таким образом, был вполне закономерен. Но он был недолговременным. Оказалось, что парень связался с двумя дельцами, помогает им сбывать шелковые женские платки. И по заданию своих шефов он отправился к себе на родину. В поле зрения угрозыска Геннадий попал очень своевременно, иначе эта связь закончилась бы для него п л а ч е в н о Однако кража на бульварной... отношения не имел. В дни, когда она произошла, подвязался в Харькове. Геннадий М., когда ему сообщили, что он свободен, восторженно попрощался с сотрудниками уголовного розыска и бросился, как и предсказывали приятели, наверстывать упущенное в учебе. Благо в училище отнеслись к нему как к блудному сыну, вернувшемуся в родное гнездо. Дом на Бульварной улице, где жил профессор, уже около года был о б н е с ё н строительными лесами. Шли ремонтные работы. Управляющий домами сухощавый желчный мужчина был очень недоволен бригадой отделочников, производившей окраску фасада. Мысль, что кражу могли совершить эти колымщики, пришла в голову именно ему.